134. Гуру. Путь утверждения желаемого качества духа таков. Возникает стремление приобрести именно данное качество. Потом делаются попытки утвердить его на практике, в применении. Потом с этим устремлением и практическим опытом применения в свой срок переходят в мир тонкий и уже вдовоча нежелаемое качество реализуется полностью с тем, чтобы при последующем воплощении превратиться в утвержденную способность. Каждое семя земное дает богатые всходы.